Глава четвертая. Деккер. И так всегда. Возбуждение от игры и рев толпы поднимают мне настроение, проясняют разумы, обеспечивают прилив адреналина, который напоминает о том, почему я люблю свою работу. В баре Танк полно народу. Напитки текут рекой, а все телевизоры настроены на спортивный канал. Репортеры Спортцентр. Примечание. Американская ежедневная телепрограмма спортивных новостей, конец примечания, освещают самые захватывающие моменты матча, которые я только что лично наблюдала. Правда, что игроки зависают здесь после матчей? – спрашивает девушка, которой слегка за двадцать, пока устраивается на соседнем стуле. Платье из л а й к р ы без сомнения, предназначенное, чтобы привлечь внимание кого-то из команды, облегает каждый изгиб ее восхитительного тела. Кто-нибудь точно клюнет, особенно после эйфории от одержанной победы. Да, поговаривают, что они сюда частенько заглядывают, бормочу я, одаривая девушку улыбкой. Хотя я точно знаю, что игроки скоро появятся. Калом пообещал встретиться со мной здесь, а куда идет он, туда идут и остальные. Ты их уже встречала? То есть мне нравится хоккей, честно говоря, я его обожаю, но игроки совсем другой вид одержимости. А в лесорубах столько красавчиков. То есть, чтобы я только не отдала. Она замолкает, когда ее отчаяние становится явным. Я хочу предупредить, что она станет развлечением на ночь, ей никогда не перезвонят, даже если пообещают. Но посмотрев на девушку еще раз, я осознаю, что она сама это понимает и даже не имеет ничего против. Нет смысла проявлять заботу, когда жертва идет на это добровольно. Они классные ребята. С ними весело проводить время, но совсем не весело встречаться. В баре раздаются восторженные возгласы, за которыми следует порыв холодного воздуха из открывающихся дверей. Я не оборачиваюсь, но по нарастающей болтовне и тому, как девушка в лайкере поправляет волосы, понимаю, прибыли лесорубы из Нью-Джерси. Я не поворачиваю головы, чтобы посмотреть, как они дают пять взволнованным поклонникам, надеющимся провести со своими идолами хотя бы несколько секунд, или женщинам, надеющимся добиться большего благодаря коротким юбкам и обтягивающим топам. Они пройдут в дальний угол, где смогут видеть всех, кто входит или выходит из их зоны. Так, если фанаты станут слишком назойливыми, охрана их усмирит. Танк известен своим темным пивом, легкой атмосферой и возможностью встретить хоккеистов. Хорошо это или плохо, зависит от вечера. Я сосредотачиваясь на спортс ц е н т р и благодарю бармена за то, что так быстро принес мне еще один бокал вина. Стоит ли мне переживать, что ты п о ч т и л а нас своим присутствием? Слышится рядом низкий тенор, и кто-то с жимает моё плечо. Калум Уитерс. С искренней улыбкой отвечаю я на ухмылку моего клиента и з а м е ч а ю на его скуле красную ссадину от драки, в которую он ввязался на сегодняшней игре. Кто-то уже должен отучить тебя устраивать потасовки на школьном дворе. Это часть моей работы, мамочка. смех Калума заразителен и совершенно не сочетается с темными резкими линиями, из которых состоят черты его лица. Уверен? Ага. Он поднимает палец, чтобы заказать себе выпить. Ему даже не нужно говорить, чего он хочет, потому что Калум бывает здесь всякий раз, когда находится в городе. Понравилось сидеть на скамейке штрафников, Дикман придурок. Об этом даже его фамилия говорит. отзывает с о к а л у м об у ч а с т н и к е команды соперников, с которым обменялся парочкой ударов на льду. Примечание. Игра слов. Первая часть фамилии Дикман переводится как половой орган. Конец примечания. Он это заслужил. Нечего было толкать Хантера. Судьи ничего не заметили, но как по мне, такой колючий удар хрен ь с о б а ч ь я Примечание. Колючий удар. действие игрока или вратаря в отношении соперника, совершаемое концом крюка клюшки. Конец примечания. Приемы, правда, был грязным, признаю я, бросая взгляд поверх его плеча, туда, где собрались остальные участники команды, чтобы отыскать того самого. Дикман всегда нечестно играет. Калум фыркает и делает глоток пива. Ну, рассказывай, почему явилась сама, когда у нас выезная игра. На то должна быть причина. Да, причина, которую я не хочу признавать.